а поспевал бы как раз тогда, когда сварились все его компоненты. Для этого повар должен хорошо знать и помнить время варки каждого продукта, каждого компонента. Четвертое. Солить суп надо всегда в конце приготовления, но не слишком поздно, в тот момент, когда основные продукты в нем только что сварились, но еще не переварились, не перепрели, а способны впитать соль равномерно. Если суп бывает посолен слишком рано, когда продукты еще твердые, то он дольше варится и бывает пересолен. Так как соль в основном остается в жидкости, а если суп посолен слишком поздно, то делается одновременно и солоноватым жидкость и безвкусным гуще. Пятое. При варке супа необходимо непрестанно наблюдать за ним, не давать ему перекипать, часто пробовать, вовремя исправляя допущенные ошибки, следя за изменением вкуса отвара, за консистенцией мяса, рыбы, овощей. Именно поэтому суп считается неудобным блюдом у поваров, ибо он не отпускает от себя ни на минуту. В домашней, да и в ресторанной практике нередко этим пренебрегают, бросая суп на произвол судьбы. Хороший же повар не считается со временем, готовя суп, зная, что эти потери окупятся с лихвой отличным качеством. Шестое. Самый ответственный момент наступает после того, как суп в основном сварен, посолен и остается буквально несколько минут, От трех до семи, до его полной готовности. За это время надо, как говорят повара практики, довести суп до вкуса, придать ему аромат, запах, пикантность в зависимости от его типа и требований рецепта, а также от индивидуального мастерства повара, от его личного вкуса и желания. Обычно именно эта заключительная операция удается немногим, и на этом самом этапе суп можно основательно испортить. Между тем, повар с тонким вкусом именно в этот завершающий момент, внося разнообразные приправы, пряности, способен превратить, казалось бы, заурядное суповое блюдо в шедевр. Наконец, суп готов снять с плиты, но и после этого настоящий повар не спешит подавать его на стол. Он обязательно перельет его побыстрее в супницу или переложит твердую часть отдельно, а жидкую зальет Даст ему постоять под крышкой от 7 до 20 минут, чтобы суп настоялся, чтобы пряности и соль равномерно проникли в мясо или другие компоненты, чтобы жидкая часть супа была не водянистой, а приобрела бы приятную густоватую бархатистую консистенцию. Именно при переливании супа в супницу происходит загущение жидкости и ее перемешивание. Такой суп обладает выраженным ароматом, нежностью, мягкостью, правильной температурой и поэтому хорошо воспринимается органами осязания, обоняния и пищеварения. Многие супы продолжают созревать, и будучи разлитыми в тарелки, делать это надо ни в коем случае не металлическими, а эмалированными, фарфоровыми или деревянными половниками. Теперь осталось только положить в них зелень укропа, сельдерея, петрушки, сметану, лимон, раствор фруктовых левишников, а иногда и гренок, хлопьев, пошированных яиц. И, наконец, суп приобрел вкусовую законченность и цельность. И еще одно свойство. Одну особенность имеют супы. Особенность, которая превращает их в привилегированные блюда. Супы не рекомендуется разогревать. Лучше всего их есть сразу после приготовления. Даже очень хорошо приготовленные супы ухудшают вкус после разогревания. Только один вид супа, суточные щи, постные на грибном отваре с кислой капустой, улучшает Свои вкусовые качества через сутки не более, разумеется, при правильном хранении в стеклянной, эмалированной или глиняной, то есть не окисляемой посуде. Отсюда понятно, почему супы не любят готовить к банкетам. Их нельзя, как закуски, приготовить заранее за сутки и поставить в холодильник.